Луи Бусинар Сила факира. Как то раз меня с моими пятью спутниками в тропическом девственном лесу застигла ночь. Я немного был и струсил, но видя, что мои спутники Морган и Даниэль, индийские факиры сами и Гровадо, и китаец Ли относится к этой ночевке в лесу совершенно равнодушно, постарался тоже успокоиться. «Мы выбрали небольшую поляну, окруженную громадными вековыми деревьями, точно гигантскими колоннами, переплетенными сетью лиан, гирляндами чудных орхидей и других ярких цветов самых причудливых форм. Здесь мои спутники развели костер, и на одном из деревьев повесили для меня гамак. К несчастью, наша провизия истощилась». Оставалось только немного риса до да несколько сухих плодов. Этого было вполне достаточно для моих неприхотливых спутников. Но никак уж не для меня, цивилизованного европейца, привыкшего питаться мясом. Правда, китаец Ли, исполнявший в моей свите обязанности повара, предлагал мне еще днем, когда мы проходили вдоль реки, поймать для меня черепаху, маленького крокодила или пару хорошеньких змеек из тех, что водятся около воды. Но я отказался от этих лакомств. Ночь наступила мгновенно и раньше, чем можно было ожидать, потому что с запада надвигалась громадная черная грозовая туча, быстро затянувшая весь небосклон. Где-то в отдалении слышались крики, вой и рев зверей. То есть тот ужасающий ночной концерт дремучих индийских лесов, от которого у меня тотчас же поднялись дыбом волосы, на лбу выступил холодный пот, зубы стали выбивать барабанную дробь, а в жилах застыла кровь. Я впервые тогда находился ночью в девственном тропическом лесу, в этом царстве хищных зверей, поэтому не мудрено, что я так скверно себя чувствовал. — Саиб, не тревожься, пожалуйста. — раздался возле моего уха мягкий, проникающий в душу голос индуса Сами, молодого красавца со жгучими пронзительно-черными глазами на бледном лице. — Эти звери, если и подойдут сюда, то вреда тебе никакого не сделают. — Понятно, — воскликнул я с напустной храбростью. А у самого, как говорится, душа уходила в пятки. — Ведь у нас есть ружье. Мое ружье даже такое, что из него сразу можно уложить несколько львов и тигров, — хвастливо добавил я, думая удивить этим дикаря. Но тот только пожал плечами, усмехнулся и проговорил. — О, Саиб, что значит твои ружья против рати зверей под предводительством льва? — Слышишь, они все идут сюда. Но, повторяю, не бойся. — Брось свои ружья. Они бесполезны. Я остановлю всех зверей и без оружия. Концерт в самом деле с каждой минутой становился все громче. Слышался уже и треск сухих сучьев, ломавшихся под ногами животных. Не слышно было только топота ног, потому что стремившиеся к нам животные были из тех, что на ходу почти не касаются земли, а точно носятся над нею. Вдруг пламя нашего костра со страшным треском высоко взметнулось и, поднимая в течение нескольких секунд все выше и выше, также внезапно погасло. Я все-таки успел разглядеть, что остальные, растянувшиеся на траве, крепко спали. Гровадо, весь как-то сжавшись и закрыв лицо руками, молча сидел под деревом, а что касается Сами, то он стоял около этого дерева, совершенно неподвижно скрестив на груди руки и устремив свои большие сверкающие глаза в глубину леса. Между тем рев и вой становились прямо-таки оглушительными. Мрак сделался такой, что, как говорится, хоть глаз выкали, только глаза сами горели в этом мраке, как раскаленные угли. Я провел рукой по лбу и ущипнул себя, чтобы удостовериться, что я не сплю и не сделался жертвой кошмара. Но вскрикнуть или сказать что-нибудь я не мог. Язык мне не повиновался. Для внушения себе бодрости я хотел было закурить сигару и стал доставать из кармана портсигары спички. — Саиб, — сказал мне в это время Сами, — ты сейчас будешь не в состоянии поднять руку. Но ты не бойся этого. Когда будет нужно, ты снова получишь способность владеть руками. Я про себя улыбнулся. Вынул сигару и коробок спичек. Взяв сигару в рот, я зажег спичку и хотел поднести ее к рту, чтобы прикурить. Но рука... И вправду оказалось точно свинцово и тяжело опустилась вдоль тела. Пальцы как бы они мели. Спичка из них выскользнула, упала на землю и погасла. Потом я не только не мог поднять руку или ногу, но не мог даже пошевелиться. — Что, Саиб, разве не говорил я тебя? — Опять послышался голос индуса. — Возьми теперь ружье и постарайся выстрелить. — Продолжал он. — Рука твоя будет действовать, но курка у ружья ты не спустишь. В самом деле. Я вдруг почувствовал, что вновь получил способность двигаться. Схватив лежащее около меня ружье, я приложил его к плечу и хотел нажать на курок, однако он не двинулся с места, несмотря на все мои усилия. Я положительно оцепенел от удивления и ужаса. Прямо передо мною горели глаза индуса, кругом слышался оглушающий концерт зверей, треск валежника, и всюду сверкали многочисленные красные, желтые, зеленые огненные шарики. Я понял, что вокруг нас, точно прикованные к земле, стоят страшные звери, удерживаемые властным взглядом одного человека. Картина была до такой степени страшная, что, право, не знаю, как я еще остался жив. Вероятно, Сами понял, что мне не вынести долго этого ужасного состояния, поэтому он вдруг испустил короткий резкий крик. Сверкавшие повсюду огненные шарики внезапно исчезли. Рев, вой и треск валежника, умолкшие было на минуту, возобновились, и костер снова вспыхнул. Вскоре, однако, весь этот шум затих. Сами подошел ко мне и с улыбкой сказал. — Ну, Саиб, ты можешь теперь совершенно успокоиться. Звери сюда больше не придут. А видишь вон там на дереве над твоей головой обезьяну? Она из той породы, мясо которой белые люди употребляют в пищу. «Ты ведь голоден, Саиб?» «Да», — ответил я. «Я сейчас застрелю ее». Я поднял ружье и прицелился в обезьяну, но индус остановил меня. «Не трудись, Саиб. Сейчас я покажу тебе еще кое-что. Смотри». Прибавил он, указав на дерево, где сидела большая черная обезьяна. Я поднял глаза и увидел, как животное с заметным ужасом смотрело прямо в глаза сами. Вдруг он сделал какое-то неуловимое движение рукой, Обезьяна испустила громкий болезненный крик и тяжело рухнула на землю прямо к моим ногам. Я подошел и взглянул на нее. Она была мертва. — И ты много можешь делать таких фокусов? — спросил я у индуса, когда прошла первая минута изумления. — Много, Саиб, — ответил тот. — А не можешь ли ты мне объяснить? — начал было я. — Нет, Саиб, — поспешно перебил он. Потом на его голоса я понял, что настаивать бесполезно, и замолчал. Мой повар-китаец зажарил хороший кусок обезьяньего мяса, которое показалось мне довольно вкусным. Утолив голод, я улегся в свой гамак и благополучно проспал до утра. Утром мы продолжили свой путь. <связь>